Ему понадобились напряжение всех сил и бесконечное страдание, чтобы взломать дверь, ведущую в царство недостижимого. Но, едва войдя, он одним прыжком достиг последнего его этапа нирвикальпа-самадхи, в котором исчезают и субъект, и объект. Вселенная померкла, исчезло само пространство, Вначале мысли тени колыхались на темных волнах сознания. Только слабое сознание моего «я» повторялось с монотонным однообразием. Вскоре и это прекратилось. Осталось одно лишь существование. Душа потонула в своем «я». Всякая двойственность исчезла. Пространство конечное и пространство бесконечное слились в одно. За пределами слова, за пределами мысли я достиг брахмана. Примечание. Вот как осуществляется путем экстаза то движение духа, которое мы выше приводили, цитируя комментарий Рамакришны к танцу кали на теле Шивы. Надо, чтобы человечество погибло, и боги, в свою очередь, должны погибнуть, прежде чем дух достигнет Абсолюта. Но замечательно то, что даже для выражения «видения» лишенного образа, жгуче вещественное воображение Индии, в данном случае Рамакришны, прибегает к скульптурному образу. Конец примечания. Он в один день осуществил то, для чего Тотапури понадобилось сорок лет. Аскет, пораженный результатом своего опыта, изумленно взирал на это тело, застывшее, как труп, и пролежавшее три дня, излучая божественную ясность духа, достигшего предела познания. Примечание Впоследствии Рамакришна в кругу молодых людей рассказывал о своем восхождении. Мукерджи, воспринявший эти рассказы из уст одного из первых учеников Рамакришны, воспроизвел в сжатом виде не семь замков, а семь долин экстаза и размышления и вложил их в уста Рамакришны в своей прекрасной книге «Лик молчания». К сожалению, Исключительная талантливость автора и восторженность его воображения побудили его при сочинении этого блестящего произведения отойти от способов выражения, а в некоторых местах и от способов мышления Рамакришны. Рамакришна Мишн, суровый страж подлинной и проверенной традиции, заявила протест по поводу допущенных мукерджи вольностей. Не замалчивая этих возражений, я решил, что не следует лишать европейского читателя этого замечательного текста, который передает во всяком случае отблески мистического просветления индусов. Он достоин поэтому занять место в священные книги о странствиях души, рассказанных нашими великими католическими духовицами Запада. Читатель найдет его в приложении втором в конце этой книги. Конец примечания. Тотопорий должен был пробыть на месте лишь три дня, однако он остался одиннадцать месяцев, чтобы вести беседы с учеником, превзошедшим своего учителя.